Глава первая «В те дни дворец, что внутри Ниневии, я сделал своей резиденцией, наполнил его роскошью всем людям на удивление. Задний дворец, который для размещение гарнизона, содержание лошадей и хранение всякой всячины, велели построить цари прежние, предки мои. Террасы у него не было, жилые помещения малы, некрасив вид». Фундамент его обветшал от времени, ослабла его основа, обрушились его башни. Дворец этот целиком я разрушил. Большой пустырь из лугов и полей города я присоединил в качестве добавления. Место прежнего дворца я оставил и на лугах, которые до самого берега реки, землю взял. Террасу я повелел насыпать... На 120 слоев кирпичей я сделал ее выше. В подходящий месяц, в благоприятный день, на террасе той по замыслу моему искусному дворец из мрамора и кедра на хетский манер. Много больше, превосходнее и прекраснее. Мастерством моего умелого зодчего я велел соорудить для обитания моего величия». Я проложил над ним высокие балки из кедра, порождение горы Хаманим, горы Светлой. Створки из благовонного дерева я обил скрепами из блестящей меди и навесил их в воротах. Из превосходного мрамора, что находят в стране Баладаев, я велел сделать статуи Шеду и Ламассу и установить их справа и слева. Защиту их ворот Для содержания черноголовых Хранения боевых коней Мулов, лошаков, верблюдов Колесниц, телег, повозок Колчанов, луков и стрел Всяческого боевого снаряжения А также упряжек, лошадей и мулов У которых большая сила для запряжки в ермо Я повелел намного увеличить внешнюю мощенную площадь. Дворец этот, от фундамента до крыши его я отстроил, завершил. Стеллы, начертание имени моего, в нем я установил для будущих времен. Из царей, потомков моих, тот, кого Ашур и Иштар изберут для управления страной и людьми, Когда дворец этот обветшает и обвалится, будущий правитель разрушенное да восстановит. Стеллу, начертание имени моего, да увидит, и елей да приготовит, возлияние да совершит, на место ее да возвратит он. Ашур и Иштар окажут ему милость, услышат его молитву. На того же, кто изменит надпись мою и имя мое, Ашур, великий владыка, отец богов, да выступит враждебно, да лишит он его жезла и престола, да не сповергнет он его правление. Анналы Синахириба, 691 год до нашей эры. Хаманин Речь идет о горном хребте на северо-западных границах Сирии современный Аман Шеду и Ламассу и то и другое в шумеро-акадской мифологии дух-хранитель человека выражающий его индивидуальность где Шеду отождествляется с мужским началом а Ламассу с женским изображался в виде существа с телом быка или льва с орлиными крыльями и человеческой головой Иштар В акадской мифологии богиня плодородия и плодской любви, войны и распри. ассоциируется с Пятницей, покровительница проституток, гитар и гомосексуалистов. Делич Ф. Акадеше Лайпзештиге. Лайпцих. 1912 год. Липин Л. А. Акадский. Вавилона-Ассирийский язык. 1957. Выпуск 1. Перевод Якобсона В.А.